Глава 13. На ферме. Обеспокоенный внезапным появлением Истравина, его осведомлённостью и яростной настойчивостью его предостережений, я остановил такси и помчался прямо к комменсалу Обслу, намереваясь спросить, откуда Истравину известно столь многое и почему он внезапно возник передо мной буквально из пустоты, пытаясь заставить меня сделать именно то, что ещё вчера сам обсол, советовал мне ни в коем случае не делать. Каменсала дома не оказалось. Превратник не знал, где он и когда вернётся. Тогда я поехал к Игею, но с тем же результатом. Шёл сильный снег. Это был самый мощный снегопад за всю осень. Шофёр отказался вести меня дальше, поскольку резина у него на колёсах была нешипованная, и отвёз к Шузгису. В тот вечер мне также не удалось и по телефону связаться ни с Обслом, ни с Егеем, ни со Слозом. За обедом Шузгис объяснил мне: идёт праздник Ёмыш. На торжественной церемонии ожидается присутствие святых, а также высокопоставленных лиц и администрации и коменсалией. Он также объяснил мне поведение Стравина, и надо сказать, довольно-таки злобно, как поведение человека некогда могущественного. ну утратившего власть, который хватается за любую возможность повлиять на кого-то или на что-то, но поступает всё более и более неразумно со всё возрастающим отчаянием, ибо сознаёт, что неизбежно погружается в бессильную безвестность. Я согласился. Это, пожалуй, соответствовало возбуждённому, почти отчаянному поведению Стравина. Однако по-прежнему не мог избавиться от беспокойства, странным образом охватившего и меня после той встречи. В течение всей долгой и обильной трапезы я чувствовал какую-то смутную тревогу. Шузгис говорил не умолкая, обращаясь не только ко мне, но и к своим многочисленным помощникам или заблюдам, которые каждый вечер садились с ним вместе за стол. И никогда ещё не видел его столь велеречивым и оживлённым. Когда обед наконец закончился, было уже достаточно поздно, чтобы снова куда-то ехать. К тому же, как сказал Шозьгис, торжественная церемония ещё продолжается и окончится далеко за полночь, так что все комменсалы всё равно будут заняты. Я решил отказаться от ужина и пораньше лёг спать. Где-то среди ночи, когда до рассвета было ещё далеко, Меня разбудили какие-то неизвестные мне люди и сообщили, что я арестован. После чего меня под стражей припроводили в тюрьму Кундершадан. Кундершадан очень старое, одно из немногих древних строений, ещё сохранившихся в Мишнере. Я часто обращал на него внимание, когда бродил по городу. Это длинное, мрачное и даже какое-то Зловещее здание со множеством башен весьма отличалось от светлых каменных кубов и прочих геометрически правильных форм, свойственных архитектуре периода Коменсали. Здание полностью соответствует своему назначению и названию. Это настоящая тюрьма. Не просто название, за которым скрывается что-то тайное, не метафора. Это тюрьма как явление жизни.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 Оставив в комнате лишь двоих, я спросил, нельзя ли передать записку комменсалу обслу. Комменсал знает о вашем аресте. Знает? переспросил я с довольно глупым видом. Разумеется. Моё руководство действует в соответствии с указаниями 33. Вы будете подвергнуты допросу. Стражники схватили меня за руки, и я начал вырываться, сердито приговаривая: «Я и так с готовностью отвечу на все ваши вопросы. Может быть, можно обойтись и без этого возмутительного насилия?» Человек с тонким лицом не обратил на мои возражения ни малейшего внимания. Лишь позвал на помощь еще одного стражника. Втроем им удалось, наконец, растянуть меня на столе, намертво закрепить руки и ноги и сделать мне какой-то укол. «По-моему, мне ввели эликсир правды». Не знаю, сколько длится допросы и о чём вообще шла речь, потому что мне без конца делали инъекции, видимо, вводили дополнительные дозы сильного наркотика. Так что я плохо что-либо помню. Когда я снова пришёл в себя, то понятия не имел, сколько времени провёл в Кундаршадане. Дня 4-5, судя по внешнему виду и физическому состоянию, но в этом я не был уверен. Я ещё довольно долго никак не мог сообразить, какой же может быть день и месяц, и вообще еле-еле с трудом начал осознавать, где именно нахожусь. А находился я в грузовике, очень похожем на тот, что привёз меня через перевал Каргов в Рир. Только тогда я ехал в кабине, а теперь в крытом кузове. Там, кроме меня, было ещё человек 20-30. Точнее определить было трудно, окна отсутствовали, и свет проникал только сквозь щель в задней стенке, загороженной к тому же четырьмя слоями стальной сетки. Мы по всей очевидности уже давно были в пути, когда я, очнувшись, обрёл наконец способность соображать. У каждого в фургоне было своё определённое место.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 Стало совершенно ясно, что движется он на запад, всё дальше и дальше в глубь Оргорейна. Чувство ориентации относительно полюсов часто подводит человека на чужой планете. А в тех случаях, когда разум не способен или просто не имеет возможности компенсировать это неверное восприятие визуально, наступает растерянность, ощущение полного одиночества. Один из нас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 Умирающий был моим соседом справа, и я положил его голову к себе на колени, чтобы ему легче было дышать. У меня на коленях он и умер. Все мы были голыми, но потом я будто оделся. Мои ноги, бедра и руки покрыла сухая жесткая коричневая корка, и его кровь — одеяние, не дающее тепла.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 Ещё один из лексических наборов, штук 20 словосочетаний, если не больше, определяет такие свойства погоды, как уровень температуры, сила ветра и общее количество осадков за последние дни. Всю ночь я пытался воскресить в памяти списки этих словосочетаний, каждый раз вспоминая ещё одно, я повторял весь список с начала, расставляя понятия в алфавитном порядке. Вскоре после рассвета грузовик остановился. Люди кричали в дверную щель, что в кузове мертвец и что его надо вынуть. Кричали все по очереди и все вместе, что было сил колотили по стенам и по полу своей стальной коробки, устроив такой дьявольский концерт, что в конце концов сами не выдержали. Однако никто так и не пришел. Грузовик несколько часов стоял без движения, и он не мог. Наконец снаружи послышались голоса. Грузовик дёрнулся, буксуя на заледенелой дороге, и снова двинулся в путь. Через щель было видно, что уже довольно позднее утро, светит солнце, а движемся мы по заросшим лесом склонам гор. Грузовик прежним манером полз ещё 3 дня и 3 ночи. Прошло уже четверть суток с тех пор, как я очнулся. мы совсем не останавливались на контрольных пунктах, потому что, наверное, объезжали все города и селения стороной по окольным секретным дорогам. Впрочем, грузовик всё-таки иногда останавливался, например, чтобы сменить шофёра и перезарядить батареи питания. Были и другие более длительные остановки, причину которых невозможно было установить, находясь внутри наглухо закрытого фургона.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 Скорее всего, видимо, потому что лунный цикл составляет у них 26 дней, то есть примерно соответствует продолжительности их полового цикла. Труп плотно притиснули к щели в дверях, где было холоднее всего. Живые же, то есть мы, сидели или лежали скрючившись, каждый на своём месте, на своей территории, в своём княжестве до наступления ночи, когда холод становился настолько невыносимым,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 Так что каждую ночь мы неизменно оказывались в центре этого клубка из двадцати пяти человеческих тел, где было тепло. Мы не боролись за теплое местечко, просто оказывались там каждую ночь. Сколь поразительно и ужасно эта сила человеческой доброты. Ужасно потому, что все мы в итоге предстали нагими и нищими перед все побеждающими холодом и тьмой. Да брата было нашим единственным достоянием. Мы прежде столь богатые, полные сил люди, в итоге вынуждены были довольствоваться такой вот малостью. Больше нам нечего было дать друг другу. Несмотря на то, что ночью мы жались друг дружке как можно теснее, буквально сплетались телами, все пассажиры грузовика были необычайно разобщены.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 Я так и не знаю имён тех, кто проделал столь долгий путь на этом грузовике. Однажды, правда, я думаю, это было на третий день, когда грузовик простоял много часов неподвижно, и уже стало казаться, что нас попросту бросили в пустыне, чтобы мы так и сгнили заживо в этом фургоне, один из них заговорил со мной. Он долго рассказывал о том, как работал на мельнице в Южном Моргорайне. И как влип в историю, поспорив с надзирателем. Он всё говорил и говорил тихим монотонным голосом и всё время касался ладонью моей руки, как бы для того, чтобы убедиться, что я его слушаю. Солнце уже клонилось к западу, а мы всё стояли на обочине пустынной дороги. Неожиданно солнечный луч проник сквозь щель в двери, осветив всё вокруг, даже тех, кто сидел в самом тёмном углу.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 Я встал и подошёл к щели в задней двери, как бы желая подышать воздухом и посмотреть, что там снаружи, и долгое время не возвращался. В ту ночь грузовик без конца полз по холмистым склонам, то вверх, то вниз. Время от времени по совершенно необъяснимым причинам он останавливался. При каждой остановке вокруг нашего стального ящика воцарялась мёртвая звенящая тишина. тишина бескрайних, пустынных, высокогорных долин. Тот, что был в Кемере, по-прежнему льнул ко мне и все порывался коснуться меня рукой. Я снова очень долго простоял у дверной щели, прижавшись лицом к стальной сетке и дыша чистым воздухом, который огнем жег горло и легкие. Пальцев своих, вцепившихся в решетку, я не чувствовал. В конце концов, я осознал, что они либо уже отморожены, либо очень скоро это произойдет. От моего дыхания между губами и сеткой нарос целый ледяной мостик. Пришлось ломать его пальцами, прежде чем я смог отвернуться. Когда я, наконец, присоединился к остальным, уже сбившимся в тесный клубок, то меня начала бить такая сильная дрожь, что все тело подпрыгивало и содрогалось, будто в конвульсиях. Потом грузовик двинулся дальше. Шум и движение создавали слабую иллюзию живого тепла. Но меня не оставляла лихорадка, я так и не смог уснуть в ту ночь. По-моему, большую часть ночи мы ехали на очень большой высоте, но точно определить ее я бы не смог. В таких условиях частота дыхания и пульса, и даже давление — слишком ненадежные показатели. Как я узнал позже, в ту ночь мы преодолевали перевал Сембенсин и находились на высоте более 3 км. Голод меня не особенно мучил. Последний раз я ел, похоже, как раз во время длительной обильной трапезы в доме Шузгиса. Возможно, меня кормили в Кундершадыне, но это я не помню. Еда как бы не вписывалась в ту жизнь, которую мы вели в своей стальной коробке. Я почти не думал о ней. Жажда однако оказалась снова полагающим фактором здесьней жизни. Один раз в день во время остановки маленькая дверца-ловушка в тяжёлой задней двери грузовика, явно предназначенная специально для этого, как открывалась, кто-нибудь из нас просовывал наружу пустой пластиковый кувшин для воды, и вскоре его всовывали обратно, но уже полным. Вместе с ним влетал и глоток свежего ледяного воздуха. У нас не было никакой возможности как-то разделить воду между собой. Кувшин просто пускали по рядам, и каждый делал по 3-4 больших глотка, прежде чем передать кувшин следующему. Никто, ни в одиночку, ни группой не пытался захватить кувшин надолго, но никто и не позаботился о том, чтобы сберечь немного воды для того человека, который давно уже сильно кашлял, а теперь ещё и горел в жару. Я как-то раз предложил оставить ему немного. Мои соседи кивнули в знак согласия, однако так ничего и не сделали. Воду делили более или менее поровну. Никто не пытался выпить больше, чем ему полагалось. Кувшин пустел в течение нескольких минут. Однажды троим последним, что сидели в дальнем углу у кабины, воды не досталось. Кувшин, достигнув их, оказался пуст. На следующий день двое из них потребовали, чтобы им дали напиться первыми, что и было сделано. Третий лежал, скручившись в своём углу и не шевелился. И снова никто не позаботился о том, чтобы он получил свою долю. Почему же это не попытался сделать я? Не знаю. Это был уже мой четвёртый день в кузове грузовика, и если бы меня тоже вот так обделили, я не уверен, что предпринял бы хоть малейшую попытку добиться своей порции. Умом я понимал, что тот человек, наверное, очень хочет пить, что он жестоко страдает, как и больной, что разрывался от кашля, что все остальные страдают тоже. Я воспринимал их страдания значительно отчётливее, чем свои собственные, но был не в состоянии их чем-то облегчить, участь этих людей, а потому принимал всё как должное, спокойно и покорно. Я знаю, что в одинаковых обстоятельствах разные люди могут вести себя очень по-разному. Сейчас вокруг меня были жители Арготы, с рождения приученные к дисциплине, совместному труду, покорности и послушанию во имя достижения общей цели, установленной для них свыше. В них весьма ослаблены были такие качества, как независимость и способность принимать самостоятельные решения. Не слишком способные они были и на проявление гнева. Они образовывали нечто целостное, включавшее и меня. Каждый чувствовал это единство, и лишь оно служило убежищем и спасением в бесконечной ночи. То было единство тесно прижавшихся друг к другу людей, только так могущих сохранить жизнь. Но люди, ставшие единым целым, безмолвствовали, Ни один голос не прозвучал от имени всей группы. Общность эта была как бы обезглавленной и оттого абсолютно пассивной. На это утро, если мой счёт времени был правилен, грузовик остановился. Мы услышали, как снаружи переговаривались люди. Замок в стальных дверях нашей камеры отперли, и створки широко распахнулись. Один за другим мы подползали к развершившемуся стальному зеву и спрыгивали или кулём падали на землю. Из грузовика живыми выбралось 24 человека. Двое были мертвы, давнишний покойник и ещё один новый, тот, что в течение 2 дней не получал своей порции воды. Мертвецов вытащили из кузова. Наружу оказалось очень холодно, так холодно и так нестерпимо светло из-за яркого солнца, отражавшегося в белоснежном покрывале долины, что покинуть своё зловонное убежище в кузове грузовика было непросто. Некоторые из узников плакали. Мы так и стояли, сбившись в кучу у борта огромного грузовика. Все нагие, вонючие. Наше маленькое сообщество, ночное наше братство. И прямо на нас светили безжалостные лучи солнца. Нас вскоре разогнали и заставили построиться в колонну, а потом повели к какому-то зданию, расположенному не более чем в полукилометре. Металлические стены здания и покрытая белым снегом крыша, просторная заснеженная долина, величественная гряда гор в ледяных шапках, сияющих под утренним солнцем, бескрайнее ясное небо. Всё казалось переливалось и сверкало в немыслимых яростных потоках света. Сначала нас остановили в каком-то ветхом строении, чтобы мы смыли грязь. Однако все тут же начали пить воду, предназначенную для мытья. После того, как мы всё же умылись, нас отвели в главное здание и выдали нижнее бельё: тёплые рубахи из серого войлока, тёплые штаны, гетры и войлочные башмаки. Храниник проверил по списку наши имена и нас отвели в столовую, где вместе с другими людьми в сером, их было не меньше сотни. Мы сели за привинченные к полу столы и получили завтрак: кашу из зёрен местной пшеницы и пиво. После завтрака всех нас, как новеньких, так и стариков, разделили на группы по 12 человек. Мою группу забрали на лесопилку, находившуюся неподалёку и окружённую забором. Сразу за этим забором начинался лес. Заросшие лесом склоны гор простирались на север так далеко, насколько хватало глаз. Под присмотром охранника мы таскали от здания лесопилки доски и укладывали их в сарай, где зимой хранились пиломатериалы. После нескольких дней, проведённых в тесноте грузовика, было не так-то легко даже ходить, а тем более наклоняться и поднимать тяжести. Нам не позволяли и минуты стоять без дела, но и не особенно подгоняли. Примерно в полдень выдали по миске чего-то вроде неперебродившей барды, жидкого варева из зёрен пшеницы под названием орш. К заходом солнца нас отвели обратно в бараке и накормили обедом. Креше немного овощей и пива. С наступлением ночи заперли в спальне, где до самого утра ярко горел свет. Спали мы на двухметровых нарах, установленных вдоль стен в два яруса. Старые заключённые, естественно, захватили лучшие верхние нары, там было гораздо теплее. Каждому у двери выдали спальный мешок. Мешок был грубым, тяжёлым и тёплым. Для меня главным его недостатком была длина. Дитнянец обычно вроста легко помещался в таком мешке с головой, а я не мог даже вытянуться во весь рост. Место, где я теперь жил, называлось Третий добровольческий фермы Коменсалии Пулифин и было под отчётно агентство по вопросам переселения. Пулифин, 30-й округ. Это самый-самый северо-запад обитаемой территории Оргарейна. С одной стороны ограниченный горным массивом Сембенсин с другой рекой Исаги и побережьем океана. Территория округа населена мало, крупных городов здесь нет. Самым близким считается Туруф, расположенный в нескольких километрах от Пулифина на юго-западе. Впрочем, я так никогда его и не видел. Ферма находилась на самом краю обширного безлюдного лесного района Тарнпет. Это были слишком северные места, Чтобы здесь могли расти такие крупные деревья, как хемены, сиремы или чёрные вейты, так что лес был весьма однообразен. Сплошь кривоватые и низкорослые хвойные деревья, метра 3-4 высотой, с серыми иголками. Назывались они Тор. Хотя флора и фауна на планете зима не богата, количество представителей каждого её вида весьма велико. В лесном массиве Таранпе 1000 квадратных километров, заросших деревьями тор, только тор и никакими другими. С природой, даже дикой, на планете Гета обращались всегда очень бережно и аккуратно, а потому, хоть в этих лесах и производилась промышленная добыча древесины, там не было ни единой проплешины, ни одной покрытой жалкими пнями вырубки, ни одного эродированного горного склона. Оказалось, что каждая деревца в этом лесу поставлена на учёт, и ни единая крошка опилок с нашей лесопилки не пропадает зря. На ферме была своя небольшая лесоперерабатывающая фабрика, и когда из-за погодных условий заключённые не могли выходить из лесозаготовки, то все работали либо на фабрике, либо на лесопилке. Например, собирая и прессуя щепки, кору и опилки в брикеты различной формы, а также извлекая из хвои деревьев тор смолу, используемую при производстве пластмасс. Что касается работы, то работали мы как следует, и нас никто особенно не подгонял. Если бы ещё чуть лучше питаться и одеваться теплее, то работа здесь по большей части была бы даже приятной. Однако до этого было весьма далеко. Мы постоянно мёрзли и голодали. Храни редко проявляла по отношению к нам грубость и никогда жестокость. Охранники, как правило, были флегматичными, неряшливыми и тяжеловесными людьми, и на мой взгляд, какими-то женаподобными. Отнюдь не в смысле хрупкости или чего-то в этом роде, а как раз наоборот. Они были похожи на крупных, мягкотелых, миссистых, добродушных и смешливых тёток. Здесь, в этой тюрьме, я впервые на планете зима испытал некое странное чувство. Мне показалось, что я единственный мужчина среди множества женщин или евнухов. В заключённой гитанианцев была какая-то свойственная евнухам бабистность и одновременно грубость, и они всегда были какие-то равнодушные, так что трудно было даже рассказать о каждом из них в отдельности. Беседы их отличались поразительной и мелочной тривиальностью. Сначала мне показалось, что это безжизненность и тупость, следствие недостаточного питания, холода и несвободы, но вскоре я убедился, что все гораздо сложнее. Это было вызвано препаратами, которые давали всем заключенным, чтобы предотвратить у них наступление Кеммера. Я знала о существовании фармацевтических средств, способных уменьшить или практически свести на нет наиболее активную фазу полового цикла гитанианцев. Они применялись в тех случаях, когда определённые условия, медицинские показания или вопросы морали требовали воздержания. Таким способом можно было пропустить одну или несколько фаз кемера без особого вреда для организма. Свободное применение этих препаратов было вполне распространённым и даже приветствовалось. Но мне и в голову не приходило, что ими могут кормить людей насильно, против их воли. Причины для этого были весьма серьёзны. Заключённый в состоянии кемера стал бы чем-то вроде детонатора в своей группе. Даже если его освободить от работы, то как быть дальше, особенно если в данный момент Среди заключенных нет больше ни одного человека в том же состоянии. Так чаще всего и случалось, ибо на ферме нас было всего человек 150. Гетанианцу пройти фазу Кемера без партнера крайне тяжело. А стало быть, лучше просто избежать этого жалкого в подобных условиях состояния и связанных с ним страданий, а заодно и необходимости освобождать людей от работы. Так что заключённых предохраняли от наступления кэмера искусственно. Те, кто пробыл на ферме уже несколько лет, и психологически, и, по-моему, в какой-то степени даже физиологически адаптировались к подобной химической кастрации. Они напоминали рабочих волов и были настолько же бесстыдны и лишены каких-бы-то не было желаний. Но ведь это совсем не свойственно людям не иметь ни стыда, ни желаний. Будучи уже по самой природе своей весьма организованными и ограниченными в половой жизни, гитанианцы не страдают от особенно сильных общественных ограничений в этой сфере. Здесь значительно меньше всяческих условностей и общепринятых правил и норм, а также подавления проявлений сексуальности и сексуальности, чем в любом известном мне обществе, где люди чётко противопоставлены по половым признакам. Воздержание соблюдается исключительно по собственной воле, и всегда можно найти оправдание, если нечайно его нарушить. Сексуальные неврозы, расстройства и извращения встречаются исключительно редко. На ферме я впервые столкнулся с примером общественно необходимого вмешательства в частную половую жизнь. Но поскольку сексуальное влечение подавлялось насильственно, а не добровольно, Это повлекло за собой не просто и не только физиологические нарушения, но нечто более опасное, особенно, как мне кажется, если подавление половой функции затягивалось в тотальную пассивность. На планете Зима не существует общественных насекомых. Гетианцы не создают на своей земле поселений маленьких бесполых работников-рабов. не обладающих иными инстинктами, кроме инстинкта покорности, подчинения интересам той общности, к которой конкретный индивид принадлежит, как это было весьма распространено на земле во всех древних обществах. Если бы на планете Зима существовали муравьи, гитнеанцы вполне возможно уже давно попытались бы имитировать социальное устройство их колоний. Режим содержания людей на добровольческих фермах Весьма недавнее изобретение, ограниченное пределами одного государства и практически неизвестное ни в одной другой стране. Однако и это весьма зловещий признак. Неизвестно, какое направление общества этих людей, столь уязвимых в плане любого контроля над сексуальностью, может избрать. На ферме Пулифин нас, как я уже говорил, явно недокармливали. Одежда наша прежде всего обувь совершенно не соответствовало тамошним холодам. Охрана, в основном бывшие заключённые, проходящие испытательный срок, содержалась не намного лучше. Основной целью пребывания здесь, как и самого режима фермы, было наказание людей, а не уничтожение их. И я думаю, что всё было бы вполне переносимо, если бы нас не пичкали лекарствами и не подвергали бесконечным осмотрам. Некоторые заключённые проходили осмотр группами, человек по 12. Они декламировали некий свод правил, вроде тюремного катехизиса, получали свою порцию гормональной дряни и вновь приступали к работе. Другие, например, политические, подвергались допросу индивидуально каждые 5 дней, причём с применением особых наркотических средств, эликсира правды. Не знаю, что за наркотики они использовали. Не знаю, с какой целью велися те допросы. Понятия не имею, о чём именно меня спрашивали. Обычно я приходил в себя только в спальне через несколько часов после допроса, лёжа, как и остальные 6-7 моих товарищей по несчастью на своих нарах. Кой-кто, как и я, уже через несколько часов был способен соображать. Но некоторые продолжали довольно долго оставаться в полной прострации. Когда мы уже могли стоять на ногах, охранники отводили нас на фабрику. Однако после третьего или четвёртого осмотра я подняться просто не смог. Меня оставили в покое, и на следующий день я, пошатываясь, всё-таки вышел на работу вместе со своей группой. Очередной осмотр заставил меня беспомощно проваляться 2 дня. Какой-то препарат то ли гормональные средства, то ли проклятый эликсир правды явно действовал на меня токсично и прежде всего на мою земную нервную систему. Причем токсины эти обладали способностью накапливаться в организме. Я еще помню, как во время очередного осмотра мечтал попросить инспектора сделать для меня исключение. Я бы начал с обещания отвечать правдиво на любой вопрос, который он мне задаст, безо всяких инъекций. А потом я бы сказал ему, «Разве вы не видите?» Насколько бессмысленно получать ответ на неправильно заданный вопрос. И тогда инспектор обернулся бы фейксом с золотой цепью предсказателя на шее, и я бы долго-долго беседовал с ним, причём беседовал бы с удовольствием. Грезия об этом я следил, как из трубки в бак со щепками и опилками капает определёнными порциями кислота. Ну, разумеется, едва я вошёл в ту маленькую комнату, где нас обычно осматривали, Как помощник инспектора задрал мне рубаху и всадил иглу, прежде чем я успел открыть рот. Так что единственное, что я запомнил после этого осмотра, а может, и после предыдущего, это как молодой инспектор с грязными ногтями устало повторял: "Ты должен отвечать мне на языке арготы. Ты не должен говорить ни на каком другом языке. Ты должен говорить на языке арготы". Никакой больницы на ферме не было. Основной принцип работай или умирай. На самом деле кое-какие послабления всё же оставались, как бы перерывы на отдых между работой и смертью, которые давали нам охранники. Как я уже говорил, жестокими они не были. Впрочем, мы добрыми тоже не были, не решиливыми, равнодушными и небрежными во всём. И до тех пор, пока им ничто не грозило, не слишком заботились о том, что делается вокруг.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 Однако поскольку сразу взять и умереть он не мог, то ему позволили растянуть это удовольствие, и он без всякой помощи валялся на нарах. Его я помню более отчётливо, чем кого-либо на ферме. Он принадлежал к ярко выраженному физическому типу гитанианцев с великого континента. Ладно скроен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 и искал способа отвлечься от этого страха. У нас было мало общего, кроме близкой смерти. Это вовсе не та тема, которую нам хотелось бы обсуждать. По большей части мы вообще не слишком-то хорошо понимали друг друга. Для него это практически не имело значения. Мне же, поскольку я был моложе и настроен более мрачно, хотелось понимания, сочувствия, совета... Однако ни советов, ни сочувствия не было. Мы просто беседовали. По ночам в спальне горел яркий свет, там было полно народу, шум и гам. Днем свет выключали, огромное помещение погружалось в сумрак и становилось пустым и тихим. Мы лежали по соседству на нарах и негромко разговаривали. Асра любила рассказывать длинные цветистые истории о днях своей юности в комменсалии Кундерер. В той самой обширной и прекрасной долине, которую я почти целиком пересёк, направляясь от границы с Кархайдом в Мишнари. Диалект тасры сильно отличался от общего употребимого в арготе языка, обычаев и механизмов. Я этих слов совсем не знал, так что редко понимал больше половины, скорее общую суть воспоминаний. Когда он чувствовал себя лучше, обычно где-то к полудню, я просил его рассказать мне какое-нибудь миф или сказку. Большинство гитэнианцев знают их великое множество. Гитэнианская литература, хоть существует и её письменная форма, это скорее живая фольклорная устная традиция. В этом отношении все гитэнианцы достаточно хорошо образованы. Асра без конца мог рассказывать истории и легенды, краткие притчи и поучения йомиш, отрывки из сказания о Парсиде, отдельные части великого эпоса, а также саги морских торговцев. похожие на авантюрные или рыцарские романы. Всё это да ещё разные сказки, которые он помнил с детства. Асра легко и плавно рассказывал мне на горгодском диалекте, а потом, устав, просил у меня рассказать какую-нибудь историю. А что рассказывают у вас в Кархайде? обычно спрашивал он, растирая ноги, которые у него сильно болели, и глядя на меня со своей застенчивой, терпеливой и одновременно лукавой улыбкой. Однажды я сказал: "Я знаю историю о людях, которые живут в другом мире. Что же это за мир такой? Он похож на этот, в общем и целом, только находится на планете, не принадлежащей к вашей солнечной системе. Та другая планета вращается вокруг звезды, которую вы называете селями. Это тоже жёлтая звезда, она похожа на ваше солнце, и на той планете под чужим солнцем Тоже живут люди. Это же вероучение Санави о других мирах. Был в нашем селении старый сумасшедший священник, последователь Санави. Он частенько приходил к нам домой. Я тогда был ещё совсем маленьким и рассказывал нам детям обо всём таком. Куда, например, деваются лжецы, когда умирают и куда самоубийцы? А куда, воры? Ведь мы-то с тобой верно тоже в одно из этих мест попадём. А? Нет. В той стране, о которой я рассказываю, живут не духи мёртвых. В том мире живут настоящие люди, живые. И они живут в настоящем мире. Они такие же живые, как и вы здесь, и похожи на вас, но только давным-давно научились летать. Асрох мыльнулся. Нет, они, конечно, не хлопают при этом руками, как крылиме. Они летают в машинах, похожих на автомобили. Всё это, однако, было ужасно трудно выразить на языке арготы, в котором нет даже точного слова со значением летать. Наиболее близкое по смыслу было слово скользить, планировать. Видишь ли, они научились делать машины, которые скользят по воздуху как сани. по заснеженному склону горы. Постепенно они заставляли эти машины двигаться все быстрее и быстрее, улетать все дальше и дальше, а потом они, словно камешек, выпущенный из прощи, стали улетать далеко за облака, прорывая воздушный слой вокруг земли и попадали в иные миры, в которых светят иные солнца. Попадая в иные миры, они обнаруживали там таких же людей, скользящих, по воздуху. Иногда да, иногда нет. Когда, например, они прилетели в мой мир, мы уже умели передвигаться по воздуху. Но зато они научили нас перелетать из одного мира в другой. У нас тогда ещё не было для этого своих машин. Асра был совершенно озадачен тем, что я, рассказчик, вдруг сам поместил себя внутрь сказки. Меня лихорадило, меня мучили язвы, появившиеся на руках и груди после инъекций наркотика, и я уже не мог вспомнить, как сначала намеревался построить свой рассказ. Продолжай, сказал он, пытаясь всё же уловить смысл истории. А чем ещё они занимались в этом мире, кроме того, что скользили по воздуху? «О, они занимаются многим из того, что делают люди и здесь, но только все они постоянно находятся в Кемере». Он смущенно хихикнул. «Конечно, при той жизни, которую мы вели на ферме, скрыть что бы то ни было оказывалось невозможно. Так что мое прозвище среди заключенных и охраны было, разумеется, «Перверт». Но там, где нет ни полового влечения, ни стыда, никто, какими бы половыми аномалиями он не страдал, из общей массы не выделяется. И я думаю, что Асара никак не связал это сообщение ни со мной, ни с особенностями моей физиологии. Он воспринял это всего лишь как одну из вариаций на старую тему. А потом похихикал и сказал «Все время в Кеммере». Тогда... Это мир вознаграждения или наказания? Не знаю, Асра. А каков, по-твоему, мир геттон? Это мир вознаграждения или наказания? Не тот ни другой, сынок. Этот мир, что вокруг, настоящий. В нём всё так, как и должно быть. Ты просто Рождаешься здесь, и всё идёт как полагается. Я родился не здесь. Я сюда прилетел. Я избрал этот мир для себя. Повисло молчание. Вокруг стоял мрак. За стенами барака стояла здешняя немыслимая тишина, нарушаемая лишь негромким визгом ручной пилы.